Дом, напоминающий трейлер. Детектив махнул головой Барри, чтобы тот открыл ему дверь. Парень жестом дал понять, что не собирается исполнять его просьбу, на что шеф достал из пиджака полицейский значок и продемонстрировал его подростку. Распахнулась задняя дверь черного форда, и парень в окне увидел, как из машины вышел тот самый школьник, от которого он получил удар между ног. Ах ты! Поставив чашку на подоконник, выругался Барри. Детектив, не убирая значка, снова приказал впустить его. Барри сдался и пошел к входной двери. Усилившийся дождь добавлял драматизма ситуации. Когда Барри зазвенел замком, промокший до ниточки Рой уже стоял рядом с шефом. — Ты готов? — обратился к нему шеф. — Сейчас посмотрим, — твердо ответил Рой. Детектив улыбнулся. Рою показалось, что он сделал это в первый раз. — Ох уж это сладкое чувство мести! — протянул детектив. — Она подается с острым соусом справедливости. Ведь так, парень? Мокрая одежда липла к телу Роя, и, не ответив, он потянул футболку, пытаясь запустить под нее воздух. — Закон бумеранга всегда работает. То, что было брошено, обязательно вернется. — тихо добавил шеф. Дверь открылась, на пороге стоял зерошенный Барри. — Что вам? — буркнул он. — Родители дома? — спросил шеф. У себя в комнате. Парень указал рукой на дверь справа. Спят уже. Разбудить. Шеф посмотрел на промокшего роя, а потом на школьного хулигана. Поправив часы на запястье, детектив замахнулся так, что рука, подобно натянутому жгуту на рогатке, вылетела вперед и, встретившись с лицом барри, наградила его огненной вспышкой в глазах. Старшеклассник завопил, схватившись за лицо руками. Из-под ладоней хлынул кровавый ручей. «Мама! Мама!» — закричал Барри, смотря на свои руки. Его лицо онемело. Он не чувствовал боли, ему даже показалось, что это глупый розыгрыш, и на его ладонях не кровь, а томатный сок. Но, испугавшись, он завизжал, как резанный. «Мама! Мама!» В комнате родителей послышались глухие звуки. Детектив принял выжидательную позу, а Рой занервничал. «Ну что снова? Что опять случилось?» — прозвучал песклявый голос матери Барри. Парень с разбитым носом глубоко дышал, словно пытался надуть воздушный шар. Не отводя рук, он поднял глаза и вцепился взглядом в Роя. Тот, стоя рядом с невозмутимым детективом, ощутил, как по его спине пробежал холодок. Рой понял, что Барри ему это не простит и обязательно захочет отомстить. Дверь родительской комнаты раскрылась, и оттуда выглянула полная женщина с засаленными волосами и блестящей от жира кожей. Она была одета в выцветший халат цветочек. — Какого хера? — увидев своего сына, крикнула она. — Твою ж мать! Что здесь происходит? Барри повернулся, на его лице читалась мольба о защите. Всем своим видом он просил у матери заступиться за него. — Вы что себе позволяете? — продолжала кричать мать Барри. — Мам, этот мужик вдарил мне прямо в лицо! — захлебываясь собственной кровью, проговорил Барри. — Добрый день, мисс... — начал детектив. — Какого черта? Какая его мисс? Чего вы тут вообще хотите? — Что там, Марш? — раздался мужской голос из комнаты, откуда вышла тучная женщина. — Здесь нашего сына бьют. Хватит спать и иди сюда, заступись за него. — Марш, я из полиции. Ваш сын будет задержан по нескольким заявлениям о нападении, — спокойно произнес шеф. Рой посмотрел на детектива. — А есть ли вообще какие-то заявления? Или шеф что-то снова придумал? — Ах, вы еще и из полиции! Значит, это так вас сейчас учат в академии. Бить бедных подростков! не успокаивалась мать Барри. Да я вас по суд дам, затаскаю. Вы у меня еще попляшете. Я вам устрою заявление о нападении. Барри уткнулся лбом в плечо матери и засопел. Вы посмотрите, он мне сейчас халат испоганит. Вы еще и химчистку вещей и всего дома оплатите. Уж я вам покажу! Обняв сына, пригрозила Марш. Адольф! «Ну ты где? У нас чрезвычайное происшествие. Звони 911. Тут явное превышение должностных полномочий. Я видел такое по телевизору. Это преследуется законом. Давай сюда!» Дождь успокаивался, но насквозь промокшие шеф и рой этого не замечали. «Кто тут поднял руку на моего сына?» — вышел отец Барри. Худощавый мужчина с редкими седыми волосами и в вытянутых на коленях штанах держал в руках бейсбольную биту и злобно смотрел на незнакомцев. — Если вы из полиции, — бросил он шефу, — то покажите свой значок. — Какая разница, коп он или нет? Этот тип разбил нашему сыну лицо. Ты только посмотри. Марджетт удвинула Барри от своего плеча, и глазами его приемного отца открылась жуткая картина. Засохшая клякса крови около носа переходила в размазанные линии свежих кровоподтеков. Закрывая ладонями подбородок, Барри останавливал сочившуюся струю темно-красного цвета. Его глаза были наполнены недоумением и страхом. «Барри, собирайся, мы поедем в участок», — приказал шеф. «Что значит в участок? Вызывайте скорую! Он может умереть от потери крови!» — прокричала Мардж. Кости, проступающие через тонкую кожу Адольфа, заиграли от напряжения. Его голый торс, напоминающий экспонат для изучения анатомии человека, сжался, и на теле проступило дальнее напоминание мышц. «Он никуда не поедет, пока скорая не осмотрит его», — сказал отец Барри. Ваш парень сегодня ввязался в неприятную историю. Пострадала девочка, за это может последовать наказание. Поэтому я предлагаю поступить так. Детектив сделал паузу. Марш посмотрела на Адольфа, потом на шефа. И что вы предлагаете? Я предлагаю сделку. Снова молчание. Но сперва давайте проясним ситуацию. Все молчали, давая возможность детективу договорить. Дождь окончательно затих. Шеф продолжил. «Ты сегодня видел в парке Роя и Сидни?» «Да», — тихо ответил Барри. «Что там произошло?» Адольф опустил биту, а Марш отодвинулся от сына в сторону, чтобы того было лучше видно. Барри прикрывал ладонью рану, из которой по-прежнему капала кровь. «Мы искали Вилли», — пробубнил Барри. «Это из-за него миссис Клэр наябедничала про меня, поэтому мы и хотели с ним немножко потолковать». «Если вы хотели поговорить с Вилли, то почему у Сидни синяк на все лицо?» «Это случайность». Убрав руку от губы, Барри посмотрел на свои измазанные кровью пальцы. «Рой живет по соседству с Вилли, и мы лишь хотели через него передать послание, но этот парень не желал сотрудничать». Рой, стоя за шефом, переступал с ноги на ногу. «Так почему синяк у Сидни?» — повысил голос детектив. «Этот парень», — Барри указал на Роя, «Решил меня оставить без детей, вдарив по моему достоинству!» «В этот момент девчонка и убежала, а потом...» Он сделал паузу. «Случилась какая-то чертовщина!» «Что случилось?» — поправляя усы, спросил шеф. Марш словно окаменела от рассказа своего сына. Адольф лишь покачивал битой. «Меня и моих друзей кто-то ударил по голове!» Барри снова посмотрел на свою руку, а потом задумчиво приложил ее к макушке. Этот удар был из ниоткуда. Никто из нас ничего не видел. Можно было подумать, что нас забросали камнями с деревьев. Детектив не убирал руку от лица, а Рой переступал с ноги на ногу, изредка дергая за футболку, чтобы она наконец отлипла от тела. Мы отключились, а когда пришли в себя, этого, кивнул Барри на Роя, не было. Зато в кустах сидела его подружка. Барри протер рукой по лицу. Ну а дальше вы знаете. Дальше вы решили отыграться на девчонке, резко произнес шеф. Ну, не то чтобы отыграться. Мы не знали, с чем имеем дело, вот и запаниковали. Ты мне зубы не заговаривай, поправляя пиджак, сказал шеф. Зачем девчонку били? Потому что подумали, что это Рой все устроил. А раз она его подружка, то и отвечать ей. Послушай, Барри, детектив сделал шаг в сторону парня. Тебе жутко не повезло, что это дело мое. Помимо того, что я вцепляюсь, как Доберман, в любую раздачу, так еще Сидний. Дочка очень близкого мне человека. Считай, что ты попал. Но сейчас речь не об этом. Шеф схватил Барри за грудки и добавил. Ты видел зеленые кристаллы? Зеленые кри кристаллы? Заикаясь, переспросил Барри. Да, самое что ни на есть зеленые кристаллы, повторил шеф. Обычные стекляшки, они сейчас в моей комнате. Я их долго рассматривал, думаю, что же в них нашли Роя и эта девчонка. — Сделай одолжение. Возьми свою жопу в руки и сбегай за ними, — сквозь зубы произнес детектив. — Что вы себе позволяете? — снова заупила мать Барри. — Вы ведете себя, как хулиган. Какой вы полицейский? Вы самозванец. Она пыталась оторвать руки шефа от окровавленной футболки своего сына. — Адольф, еще раз повторяю, вызывай 911. — Но у нас тут сделка же, — промямлил тот. — Какая сделка? Он нашего сына напугал. «Вот Барри и городит небылицы!» «Принеси сюда эти долбаные кристаллы!» Прошипел шеф и злобно глянул на Марш. От такого тона стало страшно даже Рою. Он поймал себя на мысли, что ни за что не захотел бы быть сейчас на месте Барри и его родителей. То ли от страха, то ли от возбуждения, что правосудие восторжествовало так быстро, то ли от того, что замер с мокрой одежды, его охватило знов. Шеф разжал руки, и Барри побежал к себе. — Покажите мне еще раз ваш жетон. Я хочу запомнить, как вас зовут, чтобы вы точно получили по заслугам! — закричала Марш. — Поздним вечером приходит к нам в дом чесать руки о лицо нашего сына, держать всех нас в заложниках! — она пригрозила пальцем. — У вас большие проблемы, господин полицейский! Было заметно, как Адольф пытается собраться с духом и поддержать свою вопящую жену. Но каждый новый порыв умирал в нем, не успев появиться. — Давайте, давайте, покажите мне ваш значок! Не успокаивалась Марш. Шеф кладнокровно достал значок из внутреннего кармана пиджака и, поднеся его к лицу истеричной женщины, вдавил его ей прямо в лоб, так что объемные буквы остались у нее на коже. — Меня зовут Джон Росс. Запомните, запомните меня! — вдавливаясь усильнее, говорил шеф. Рой боялся произнести хоть звук. Адольф занес биту над головой, чтобы ударить шефа, но в этот момент вышел Барри. — Вот они, ваши кристаллы! Забирайте! Парень кинул их под ноги Рою, и те, немного покружив вокруг своей оси, застыли. — Забирайте свои гребаные кристаллы и оставьте нас в покое! — прокричал Барри. — Вы обещали сделку! — напомнил Адольф. И тут Барри завопил, указывая за спину незваных гостей. — вил вил Вылетающие из разбитой ротовой полости звуки ничего не говорили собравшимся, пока они не повернулись в ту сторону, куда указывал Барри. — Вилли! Вилли! Из машины вылез Вилли! Какого хрена? Что он тут делает?» Все замерли. Вилли, словно потрепанный пакет с мусором, вывалился с заднего сиденья автомобиля и начал неуклюже дергаться, пытаясь встать на ноги. Но, поняв, что у него ни черта не выйдет, поднял свои глаза и, посмотрев на Роя огненным взглядом, таким, каким смотрит хищник на свою жертву, исчез. Тишину нарушила бита, выпавшая из рук Адольфа. «Что это еще за херня?» — прокричала Марш. «Куда делся парень?» Барри упал на пятую точку и, отъехав на ней, будто в заднице заерзали глисты, уперся в угол. Закрыв руками лицо, он начал дергаться то взад, то вперед что-то приговаривая. «Шеф, нам нужно что-то делать с кристаллами!» прокричал, долго молчавший Рой. «Собирай кристаллы!» Отталкивая тучную даму, приказал шеф. «Нам нужно их исследовать!» «Шеф, нет времени! Если Вилли появится, он просто их схватит, и у нас не останется шансов!» «Вилли слаб, а в состоянии невидимости он не может переносить предметы», — предположил шеф. Рой хотел было поднять кристаллы, но его за запястье схватил Вилли. На Роя смотрел пустой взгляд соседа. Его слабое тело качалось, будто попало в сильный шторм. Рой попытался понять, кто сейчас смотрит на него. Ведь в этих глазах он не смог узнать своего друга. «Что с тобой сделали эти кристаллы?» — спросил Рой. «Это не кристаллы. Это вы». — Это вы все! — простонали сухие губы Вилли, ударяясь друг об друга. — Я тебя не узнаю. Ты никогда не был таким. — Я всегда был таким. Просто ты меня никогда не знал. Как и все, кто окружает тебя. Люди не знают друг друга. Все прячутся за своими масками, живя в своих коконах. Схватив кристалл земли, произнес Вилли. А я освободился. Он покачиваясь встал на ноги. Какого черта что с этим пацаном? Снова завыпила мать Барри. Вы хотите знать, что со мной? Я гребаный маг! Он поднял кристалл над головой. Я умею исчезать! Раздался звон, кристалл упал, а на месте, где стоял Вилли, образовалась пустота. Вы видели это? Вилли снова появился. Вы видели? Я всемогущий! Детектив, стоявший в нескольких шагах от Роя Вилли, поднял биту Адольфа и, смотря на одержимого парня, произнес ⁇ Тебе конец. Мы раскроем секрет. Мы изучим кристаллы и вытащим тебя из невидимости. Вытащим и будем судить. ⁇ Что за вздор? ⁇ Вы говорите, как киногерой. В реальной жизни так не бывает. Вилли наступил на один из кристаллов и добавил ⁇ Я сейчас заберу их все и спрячу ⁇ Если даже их можно изучить, то у вас это не выйдет. Их никто никогда не найдет. Я стану самым великим человеком на Земле. Я буду единственным человеком с такими способностями. Еще 35 минут назад я тебя отключил. И ты провалялся полчаса, как вонючий кусок дерьма. Мы просто могли тебя убить. Детектив сделал паузу. Если смогли раз, сможем и еще. Если вы сделали это раз... Вилли потрогал рукой свою пухшую переносицу. То в другой раз я буду умней! Детектив ухмыльнулся и посмотрел на Роя, бросил ему безбольную битву. Парень среагировал и, поймав ее, замахнулся. Нет! Раздался крик Вилли. Он протянул руку, чтобы остановить Роя, но тот, несмотря на усталость, успел приложить максимальные усилия и нанести два удара поваляющимся у его ног кристаллам. Что ты делаешь? В один голос закричали шеф и Вилли. «Что ты делаешь?» Кристаллы разлетелись на тысячи осколков, словно внутри них взорвалась граната. Грани мелкого стекла блестели от света, падающего из коридора на улицу. «Что ты наделал?» прокричал детектив. «Я не для этого тебе кинул биту!» Вилли провел запястьем под носом и, посмотрев сперва на остатки кристаллов, а потом на Роя, вспомнил про единственный целый кристалл под своей ногой. Рой тоже вспомнил про этот кристалл. Парень со всей силы толкнул Вилли так, что тот отлетел и шлепнулся на мокрый асфальт. В его глазах блеснула жалостливая мольба, когда Рой снова замахнулся для удара по оставшемуся кристаллу. Шеф рванул, чтобы не дать темноволосому парню уничтожить загадочный предмет, но не успел. Бейсбольная бита ударила по кристаллу, и сотни маленьких частей рассыпались со звоном. Лежащий Вилли с обреченным взглядом исчез. «Какого черта?» — проорал шеф. — Какого черта? Парень, ты на чьей стороне? — Я нашел эти кристаллы, и только я имею право уничтожить их, — бросив биту, произнес Рой. — Но как мы теперь сможем изучить их тайну? Как мы сможем заставить Вилли ответить за свои поступки? — Вилли ответит за поступки в своих скитаниях, — отрезал Рой. — А если будет появляться и истраивать дебош? Если он будет мстить? Вилли больше не появится. Вилли не появится, — тихо произнес Рой.